Глава 11. Будь готов. Испытанные женские приёмчики. Всякий раз, когда я вижу женщин, да и мужчин, слепо каким-то увлечённых, я перестаю верить в их способность глубоко чувствовать. Это правило меня ещё ни разу не обмануло. Николас Себастьян Шамфор. Немного раньше я уже говорил, что женщины существа с низкой вариабельностью, стереотипные и хорошо просчитываемые. Однако и мужчины тоже далеко не все по головному умеют логически мыслить, анализировать и критически воспринимать окружающую действительность. Особенно в сегодняшнем мире, навязывающем женскую модель поведения всему обществу. Умные женщины, прекрасно это зная, успешно могут манипулировать твоим сознанием. Особенно хорошо это получается, если ты влюблён, ослеплён сексуальным влечением, чрезчур доверчив или просто не слишком умён. Но умных женщин среди нас немного, а большинство из них пользуются одними и теми же избитыми, но по-прежнему действенными приёмчиками. Вот некоторые из них мы сейчас и рассмотрим. Глава 11, подраздел 1. Я не такая, я жду трамвая. И хочется и колится, и мама не велит. Что-то очень древнее. Молчание мужчины знак отказа, молчание женщины знак согласия. Луи Массиньон Вы уже знаете, что женщины часто боятся быть самими собой и признаваться в своих естественных чувствах и желаниях, даже себе. Особенно это касается как раз сферы интимных и сексуальных отношений. Здесь в душе любой женщины борется два мощнейших чувства: организм требует, а разум боится. Боится всего. Что подумают окружающие, что подумаешь ты, что у вас будет дальше и будет ли что-нибудь, как ты отнесёшься к тому, что может произойти, и как ты изменишь своё отношение к женщине после того, что может произойти. Выхода из лабиринта таких рассуждений женщина часто сама найти не может. Поэтому женщиной было найдено самое простое решение: лицемерие плюс ханжество равно показная отрешённость от принятия решения. Исходя из этого, дамы, решив чего-то добиться, стараются спровоцировать на принятие удобного для неё решения именно тебя, а заодно переложить на тебя всю ответственность. Сами же они, как правило, с удовольствием подчиняются этому решению, но часто даже не показывая вида, что это подчинение им по душе. В общем, чтобы не усложнять, не бойся принимать решение в отношении женщины и, если понадобится, увлекать её за собой. И для того, чтобы не путаться, чего там она на самом деле хочет, пользуйся простым правилом. Женщина почти никогда откровенно не говорит того, что на самом деле думает, а ещё чаще говорит нечто совершенно противоположное. То есть, если мужчина хочет с дамой познакомиться поближе, то он подойдёт и познакомится. Женщина же в такой ситуации будет сидеть в уголке, делать вид, что мужчины её вовсе не интересуют, и только поглядывать на него из коса, провоцируя подойти. И даже когда мужчина подойдёт, дама скорее всего сделает вид, что она жутко удивлена такому нахальству, но в силу своего хорошего воспитания не прогоняет наглеца и даже готова с ней зайти до общения с ним. В глубине души же женщина будет ликовать. Вот оно, удалось, подошёл. А ты будешь и в самом деле считать, что тебе оказали милость. Если женщина разрешает, хорошо, зайдём ко мне, но рассчитывай только на чашечку кофе и больше ни на что, то имеется в виду как раз наоборот, что чашечка кофе это только предлог, а идёте вы понятно зачем. Это, конечно, если дама не болеет СДС в последней стадии. Если дама просит прекратить это, следует как раз понимать, как продолжай, милый. Если дама говорит: "Ну я не знаю", то это означает да, но решение перекладывается на тебя. Ну и так далее. Шлюхи чаще прикидываются скромницами. Скромницы, особенно молоденькие, часто старательно косят под развратниц и тому подобное. А в большинстве случаев женщины просто автоматически реагируют на ситуацию, соблюдая стереотипы. Стереотипы же просты: женщина должна быть соблазнительной, но целомудренной, независимой, но беспомощной. уверенный в себе, но ронимый. Всё. Эти маски самые распространённые, и именно в соответствии с ними большинство женщин и строит стратегию своего поведения. Причём в силу своей женской незамысловатости чаще всего истинные чувства они маскируют демонстрацией чувства противоположного. Поэтому никогда не воспринимай всерьёз слова и поступки женщины, если они отвечают перечисленным стереотипам. За маской скрыто настоящее лицо, и как раз его нужно уметь видеть. Правда, у современных дам очень часто это лицо скрыто так хорошо, что они и сами уже не знают, какое оно в действительности. Глава 11, подраздел 2. Прости меня, дуру грешную. Если простишь женщине один грех, Она на вороте 3. Веселин Георгиев. Эксплуатация чувства любви женщины практикуется очень даже часто. Здесь они бывают вполне искренне. Многие сами готовы простить любимому человеку всё, что угодно. Если женщина просит простить её какой-то проступок ради вашей любви, не лицемерит она только в одном случае, если пришла и рассказала всё сама. Это значит, что она долго колебалась, переживала, думала на эту тему, раскаялась и не могла более скрывать своего обмана, каков бы он ни был и в чём бы он ни заключался. В этом случае также ясно, что женщина любит тебя, дорожит тобой, верит тебе и не может тебя обманывать. Более того, она приносит тебе повину свою голову, потому что считает тебя чутким и справедливым человеком и надеется, что ты простишь её. Тогда прости. Она это заслужила, и очень маловероятно, что еще раз повторить свой поступок после такого урока. Другое дело, если ты сам поймал ее за руку, если ты припер ее к стенке, и ей просто не оставалось другого выхода, кроме как признаться. Если в таком случае она гласит что-то типа «Прости меня, дуру, грешную» или «Не виноватая я, он сам пришел», то ясно, врет и лицемерит, пробивает тебя на жалость и прощупывает твою доверчивость. Не верь. «И будь жестче». Глава одиннадцатая, подраздел третий. «Любишь – докажи». Падки и нашмотки и всякую потребительскую чушь девочки не упускают ни малейшего случая что-то подснять со своего мужчины. Особенно этим отличаются стервы и дуры. Первые, как ты помнишь, потому что считают в своем праве требовать от мира различных бонусов. А вторые, потому что очень высоко себя оценивают и хотят, чтобы ты делал то же, выражая свою оценку во всяких подгонах. Если же девушка начинает уже откровенно вымогать подарки, а приём "любишь, докажи, никак иначе", кроме как вмогательство, расценивать и нельзя, то нужно серьёзно задуматься, насколько перспективными могут быть отношения с ней. Такого рода приёмы откровенно показывают глубинную потребительскую сущность женщины, её оценку себя как товара. отношений, как сделки, и дают намёк на то, что общение с такой дамой всё более будет приобретать черты привокзального рынка. Глава 11, подраздел 4. Ведь я женщина, мне можно. О, ну это вообще классика. Любой свой каприз, любую глупую шалость они любят подавать как нечто естественное, присущее им по праву рождения и обсуждению не подлежащее. Здесь всё зависит от твоего отношения к женскому капризу или её дурацкому поступку. Насколько ты согласен с ним мириться и прощать его. Если эта дамская особенность тебя не обламывает и даже умиляет, тогда всё в порядке. Но если твоя подруга делает какие-то вещи, которые тебе не по душе, то никаких отмазок, да ещё таких дурацких, принимать не нужно. То, что она женщина, не извиняет ей тех вещей, которые ты ей сам не хочешь извинять. И ты от подруги не отмажешься заявлением: "Ну я же мужчина, когда придёшь домой в дупель пьяным, помочишься в раковину и повалишься на постель, не сняв ботинок". Хм. Глава 11, подраздел 5. Что? Хм, тебе дороже, чем я? На месте многоточие, может быть всё что угодно, если по мнению женщины это отвлекает твоё внимание от её драгоценной персоны. Это может быть твоя работа, машина, коллекция пластинок, твоя рок-группа или просто просмотр матча Кубка Кубков по телевизору. Почему она это говорит? Просто ревнует. Собственница она. Вот что. Хочет держать своего мужчину, если уж ей удалось его поймать, на коротком поводке, заставить его смотреть только на себя и думать только о себе. В принципе, этот вопрос риторический, и ответа не требует. Хотя можешь объяснить, что всё к чему она тебя ревнует, понятие и занятия совершенно иного плана, чем она сама. И ревновать имеет смысл только к другой женщине, которой у тебя, разумеется, нет. Хм. Скажи подруге пару ласковых слов, успокой её и возвращайся к своим занятиям. Но всё-таки задумайся, может быть, ты в самом деле уделяешь своей девочке маловато внимания, и тебе нужно что-то откорректировать. Но с другой стороны, это женщине свойственно сужать весь горизонт до узкого сегмента личных отношений, а тебе как мужчине этого просто мало. И как бы ты сильно её ни любил, ты всегда будешь гулять сам по себе. Это твоё мужское право. Вот и занимайся тем, что тебе по кайфу. Это может быть коллекция пластинок или игра на ударных. Ты же не говоришь, что твоё любимое занятие для тебя дороже, чем твоя подруга. по крайней мере, даже если это и так, то этого ей, наверное, говорить не нужно. Ты сам-то как думаешь? Глава 11, подраздел 6. Риторические вопросы. Риторические вопросы любимый приём от Морозовков и Тёлок. Ирвин Уэлш на игле. Что касается риторических вопросов, замечанием Уэлша можно и ограничиться. Любой вопрос, который не требует ответа или ответ на который подразумевается самим вопросом, просто выхэт эмоции, всплеск чувств. Часто это способ повлиять на тебя или пристыдить, порою попытка заставить тебя что-то предпринять. И хотя ты имеешь право пропускать их мимо ушей, но лучше прислушаться и подумать, что за каждым из них может стоять. Это как индикатор состояния женщины и направления её мышления. Вопросы задаются не тебе, а скорее себе. И за каждой риторической формулировкой стоит какое-то переживание, поэтому лучше всего к этому пафосному бормотанию всё же прислушиваться, не для того, чтобы ответить, а для того, чтобы в случае чего переспросить, что имеется в виду. Глава 11, подраздел 7. Все вы мужчины такие, Даже самый дурацкий и неумелый минет это всё равно лучше, чем, скажем, понюхать прекрасную розу, увидеть невообразимый закат или услышать радостный детский смех. Чак Паланик, Удушье. Когда женщина говорит: "Все вы мужики одинаковые" или "Всем вам одного надо", это даже и не стоит воспринимать как критику. Это не критика, это констатация факта. Да, мы мужчины именно такие. Ну и что? Такова особенность нашей конструкции. И если бы мы были иными, земля давно бы остановилась. Наша потребность двигаться и познавать новое относится и к сексу, всё новому и новому сексу, с новыми и новыми женщинами. Мы в принципе не желаем останавливаться. Мы хотим нового. Мы идём туда, где ещё не были, и пытаемся познать то, что пока что не познано. По крайней мере, пока мы достаточно молоды и пока мы достаточно мужественны, Женщины любят мужчину, причём настоящего мужчину, и она желает, чтобы ты оставался достойным своего имени, был сильным, смелым, надёжным, властным и тому подобное. Женщине нравятся все качества, присущие настоящему мужчине, и она хочет, чтобы эти качества были присущи и тебе тоже. Все качества, кроме одного, а именно кроме твоей полигамности. Кроме желания иметь столько женщин, сколько это возможно. Поскольку одной женщины для нормального мужчины мало, это скучно, это тормозит, сдерживает, разочаровывает в конце концов, что естественно при тотальной женской неглубокости и стандартности, то и в этом случае мы берём количеством, параллельно утоляя присущую нам страсть исследовать и завоёвывать. Редко кто из дам понимает, что наши недостатки продолжение наших достоинств. что у каждой монеты есть две стороны, что картонных героев не бывает. Нем многим из женщин дано понять, что мужчина гораздо более многомерен и сложен, чем они привыкли считать, исходя из своих понятий. Хотя женщины и желают видеть в тебе истинно мужские черты, но только те и в тех пропорциях, которые им понятны и удобны. В простоте своей они представляют идеального мужчину как смесь взбитых сливок и сахарной пудры, забывая, что мы изготовлены по другому рецепту, в котором помимо прочего, ещё есть и тмин, и хмель, и корица, и соль, и перец. Но самое забавное, что ни одну женщину не заинтересует мужчина, сделанный из одних только взбитых сливок. Поэтому пусть твоя подруга любит тебя таким, какой ты есть, или проваливает. Глава 11, подраздел 8. «Ты же мужчина, сделай же что-нибудь!» И если слива загонит тебя в угол, «Пи Джи Вудхаус, Дживс и Вустер». В критических ситуациях ты можешь услышать и такую фразу. И «Если ты мужчина, то ты действительно должен что-то сделать. Например, здраво оценить ситуацию, которая вызвала этот крик души». Если и в самом деле произошло что-то экстраординарное, и твоя помощь просто необходима, если ситуация такова, что справиться с ней без твоего участия невозможно, конечно, действуй. А когда решишь все проблемы, задумайся, почему тебе пришлось об этом просить. Почему ты сам сразу не понял, что и как нужно предпринять? Почему твоя женщина должна подталкивать тебя? Видимо, тебе ещё многому нужно научиться, а? Другое дело, если это был просто панический крик. Женщины вообще паникёрши, и самый ерундовый затык может вызвать у дамочки истерику. Проанализировав причину паники и поняв, что перед тобой как раз такой случай, просто успокой женщину, как ребёнка, и не придавай её воплям большого значения. Если она и плачет, то просто потому, что, как говорится, слива загнала её в угол, и она чувствует себя незащищённой перед лицом великой и ужасной проблемы. Поэтому ей просто нужно удостовериться, что она находится под защитой, и немного успокоится. А если ты понял, что вопрос не такой уж и сложный, успокоив женщину и посоветовав пару простых решений, предоставь решить его самой подруге, не размениваясь и на пустяки. Однако это тоже еще один повод задуматься. Конечно, женщинам свойственно впадать в панику. Но, видимо, она действительно не чувствует, что с тобой надежно. Видимо, она полностью не уверена в тебе. И последний вариант, когда женщина явно хочет загрести жар твоими руками, провоцирует тебя вмешаться в подготовленную ей самой заварушку. Такое бывает довольно часто. Две дамочки повздорят на выходе из супермаркета, а через 10 минут их мужчины уже бьют друг другу морды. Опять же, выясняй корень проблемы, лично для себя выясняй, а не для того, чтобы подписываться в свару, и принимай решение, насколько это серьёзно. В 2/3 ситуаций, когда женщина призывает своего мужчину на помощь, она сама на пустом месте создала эту проблему. И в этом случае всё, что тебе нужно сделать, это взять дуру за руку и увести подальше от места происшествия. Глава 11, подраздел 9. Хочешь, а не получишь. Секс как поощрение и как наказание. Приём элементарный, абсолютно хамский, как и большинство женских уловок. И по-серьёзному реагировать на него нет смысла. Как реагировать и как бороться с этим закидоном, я подробно описал в главе Внимание тебя пытаются дрессировать. Могу только добавить, что попытки применять этот приём у женщин старше 25 лет уже диагноз. Глава 11, подраздел 10. Милый, я хочу от тебя ребёнка. Между мужчины и женщины дело идёт всегда о любви, зачатии, беременности. И заметьте хорошенько, сердце здесь мужчина, а голова женщина, Фридрих Ницше. Если после определённого периода отношений ты неожиданно слышишь эту фразу, то можешь слегка призадуматься. С одной стороны, это говорит о том, что пока что ты в относительной безопасности. Женщина тебе не полностью доверяет. В данном контексте понимай это как то, что в её глазах ты не полный лох, и она не уверена, что тебя контролируют. Ведь если бы ты был полный лох, то она бы от тебя просто спокойно забеременела и уже поставила бы тебя перед фактом: женись, мол. И пошёл бы ты болезный слушать Миндэлсона. Здесь же всё пока не так запущено, и поэтому женщина приняла стратегию прощупывания. Она хочет выяснить, как ты отнесёшься к её предложению, изучает твою реакцию. Ну информацию собирает, как же без этого. И если ты более-менее лояльно или неуверенно отреагируешь на её предложение, следующим шагом будет открытое предложение пожениться или незапланированная беременность. Поэтому такая предьева это звоночек. Пора прикинуть, какими ты видишь свои дальнейшие отношения с этой подругой и не слишком ли далеко они зашли. И, конечно, тебе отныне придётся приложить все усилия, чтобы не стать папой. о чём я рассказываю в следующем разделе. Ведь если подруга хочет ребёнка, она же тебя не спросит в итоге и сделает по-своему, а алименты-то тебе придётся платить. Ты понял? Глава 11, подраздел 11. У нас, кажется, будет маленький. Тело женщины должно быть под её контролем. Когда она хочет разделить его с мужчиной, она осуществляет это. Он делает параллельный выбор. Если они вместе зачинают ребёнка, равенство должно диктовать равные права и равные обязанности. Уоррен Фарл. Дорогой, мне надо кое-что тебе сказать. Ужасная фраза. Она способна сбить с ног любого тяжеловеса, потому что каждый из нас подсознательно уже знает, что именно последует за этим многообещающим началом. Кажется, я беременна. Всё, мир рухнул. «Только что все было так весело, вы отлично проводили время вместе, будучи готовыми расстаться, как только вам этого захочется, и вот залет». Что же, нужно было думать раньше. Внимательно читай подраздел «Как не стать папой». А теперь давай разберемся, что делать. Вариантов немного. Глава 11, подраздел 11, пункт 1. «Это может быть вообще не залет». Это просто женщина проверяет твою реакцию и то, как далеко она может зайти в отношениях с тобой. Своеобразная разведка боем. Внезапная беременность во внебрачных отношениях прекрасный способ женить мужчину на себе. И если подруга будет удувлить врина результатами разведки, ты обрадуешься её беременности или просто смиришься с ней, а главное, и не будешь протестовать против факса, то тебя скорее всего тут же туда и поведут. Хотя возможен вариант, что в этот раз будет «Ой, милый, это была просто задержка месячных, все в порядке, но не в самом отдаленном будущем все равно тебя потащат в ЗАГС. Ты же уже соглашался? Хе-хе». А если вдруг заартачишься, то все равно пойдешь, но уже под давлением самой настоящей беременности. Глава 11, подраздел 11, пункт 2. Иногда это и в самом деле случайный залет. И женщина этим удивлена, расстроена и напугана не меньше тебя. В этом случае она легко соглашается на борт, а иногда сама предлагает этот выход. Ты просто его оплатишь. Именно ты, женщина, как считается, расплачивается за вашу безалаберность своим здоровьем. А тебе, конечно, будет нужно всё время до и после поддерживать подругу, постоянно интересоваться её здоровьем, апельсиновые витамины и конфетки-бараночки. Ты отвезёшь её на операцию и посидишь у её постели. Когда всё кончится, в общем, будешь заботливым и внимательным. Это и тебе приятно, что ты такой хороший, это же приятно, честное слово, и ей легче. Конечно, она дура, что забеременела, куда смотрела? Но прости её. Для любой женщины неожиданная, если в натуре неожиданная и не входящая в планы, беременность сильнейший шок, не меньше, чем был у тебя, когда ты об этом узнал. Так что помоги ей, поддержи её. Опять же, будешь уверен, что тебя не подставляют, как описано в предыдущем пункте. А когда всё закончится, перечитай подраздел Как не стать папой и впредь будь осторожнее. То, что ты был таким хорошим в этой трудной ситуации, скорее всего, сильно расположит девушку к тебе, и тогда она может залететь уже с реманиальными целями. Глава 11, подраздел 11, пункт 3. Это может быть и не случайный залёт, и не разведка. Это может быть просто способ заработка. Мне известен случай, когда девушка крутила романы одновременно с тремя парнями. Ясное дело, не сообщая никому из них об этом. и примерно раз в 2 месяца беременела от каждого из них. Ну, туда-сюда, милый, дай денег на аборт, не рожать же мне. Мужики с радостью откупаются. Милые подружки советуют мне хорошую больницу, но там дорого, добавь ещё. Мужики добавляют свои лапочки ещё. Милый, у меня осложнения, мне нужно ходить на процедуры. Мужики входят в положение, а заметим, что в это время никто её к тому же и не трахает. Милый, вот ещё есть такое дорогое американское лекарство для восстановления, а мне так плохо. Ну, короче, ты всё понял. Схема была налажена идеально. Деньги капали немалые, и работать девочке не приходилось вовсе. Насколько я знаю, её никто так и не попалил. Оно и понятно. Мужчина инстинктивно держится от всех этих вопросов подальше и, в принципе, не знает всех тонкостей. Так что можно наглеть практически до любой степени. Да, по ходу этих парней я и не жалел. Были они дураками и были они эгоистами. Никто даже не поинтересовался, где именно она делала аборт. Хотя всё равно я надеюсь, что на суку такого уровня ты не напоришься. А чтобы не оплачивать подобные закидоны, просто не будь дураком и не будь эгоистом. Сразу включайся в решение вопроса, как в пункте 2, и контролируй весь процесс от начала до конца. Если это действительно пункт 2, то подруга только спасибо тебе скажет. А если это развод, то как только ты серьёзно включишься в процесс, она тебе тут же сообщит, что ей показалось. Хм. И ты сделаешь выводы. Глава 11, подраздел 11, пункт 4. А вас этот залёт и не парит, ведь вы так любите друг друга. Тебе, в принципе, всё равно, как и почему она забеременела. Отлично, дорогая. Мама будет так рада. Давай завтра подадим заявление в ЗАГС, а пока дай мне погладить твой животик. Вы всё равно хотели пожениться. Ну что ж, просто вы сделаете это чуть раньше. В этом случае я тебя поздравляю. Живите счастливо и умрите в один день. Глава 11, подраздел 11, пункт 5. Какого чёрта? Мы же предохранялись. Блин. Ну что теперь, жениться, что ли? Конечно, это самый частый случай. Даже если вы и так собирались жениться, но чуть позже. Сперва надо встать на ноги, закончить институт, купить квартиру и так далее и тому подобное. Точнее, это ты так планировал, а природа тебя просто чуть-чуть поторопила. Или это сделала твоя хитрая девочка. У женщин, видишь ли, свои взгляды на жизнь, свои цели в жизни и свои способы достижения этих целей. Неожиданная беременность один из них. Конечно, это запрещённый приём и подлый способ, но женщины в подобных ситуациях такой романтической чепухой себе головки не забивают. Итак, ты здесь выступил в качестве объекта ловли. Скорее всего, женщина просто не хотела ждать, не будучи уверена, что ты останешься с ней ещё какое-то продолжительное время. Тем более, что биологические часы тикают безостановочно, тем более, что ей просто давно уже хочется ребёнка и семью. Тем более, что все подруги уже замужем, а у некоторых уже и дети. Но если ты всё-таки любишь её и думаешь, что залёт был случайным, или если ты даже что-то подозреваешь, но всё равно готов изменить свои жизненные планы, потому что любишь эту женщину, или если тебя всё это не сильно-то и парит, ну раз так получилось, что ж, так уж получилось. Короче, во всех этих случаях вперёд. Ничего не бойся. Этой дорогой до тебя прошли миллионы. Если есть проблемы, то они сами собой разрешатся, и ты даже можешь не понять как именно. И с жильём разберётесь, и с деньгами. Пускай она рожает прикольного маленького хмыря, он будет прикольный, и он тебя не разочарует. Женитесь, и всё у вас получится. Но это только если ты действительно уверен в своём чувстве и в своей женщине. Если же нет, читай дальше. Глава 11, подраздел 11, пункт 6. Залёт случайный или нет, без разницы, потому что подруга никаких претензий тебе не выдвигает. Она собирается рожать, не взирая на твоё мнение по этому поводу. В наше время бывает и так. А за тебя никто и не собирается беспокоиться. Донар спермы, он донор спермы и есть. Ребёнок будет, и это здорово. А вот как ты себя чувствуешь твоё дело. Ну, даже если ты вздохнул с облегчением, узнав, что тебя отпускают на все четыре стороны, то всё равно, конечно, западлянская ситуация. Ведь тебя никто не спрашивает, хочешь ли ты этого ребёнка, и даже если тебя никто ни в чём не обвиняет, всё равно неприятно и перед собой, и перед ребёнком. Женщина-то на эту тему переживать не станет. Она в такой ситуации вообще сразу начинает думать в другую сторону. А ты, братан, подвергаешься очередному факту дискриминации, которым полон современный мир. Твоими репродуктивными свойствами распорядятся без твоего спроса, и папы тебя сделают насильно. Возможно, это создаст для тебя в дальнейшем невыносимый психологический фон. Возможно, твой внебрачный ребёнок испортит отношение к тебе у многих людей. Возможно, у тебя из-за этого когда-нибудь будут проблемы с женщинами или с карьерой, но это никого не будет касаться. Общественное мнение будет жестоко: ты подлец и ты сам виноват. Теперь живи с этим. Глава 11, подраздел 11, пункт 7. Это залёт. и явно не случайный, но тебе всё это на хрен не нужно. Ты уверен, что как бы там твоя подруга не округляла глазки, на самом деле беременность была ею подстроена? Тебя поймали? Ну, впрочем, даже если и не поймали, даже если это случайность, какое это твоё дело? Тебе не нужна эта беременность. Это женщина и этот ребёнок. У тебя своя жизнь, свои планы и своя точка зрения на происходящее. У тебя имеется точно такое же право решать, быть ли тебе родителем, как и у неё. Ты никому ничем не обязан, что бы там ни говорили окружающие. И потом, если вы предохранялись, то почему это не сработало? Хочешь знать почему? В подавляющем большинстве случаев предохранение не работает потому, что женщина этого не хочет и потому, что она использует свою беременность для того, чтобы выйти за тебя замуж. На женских форумах регулярно поднимается тема, как специально залететь, если мужчина против. Регулярно. Примерно две трети женщин против такого метода, но треть выражает поддержку, излагает собственный опыт и делится советами. От незаметного прокола презерватива до заливания спермой внутрь себя чайной ложечкой. А ты думал, после меня-то она в ванну побежала, чтобы выплюнуть? Хм... Учти, по залёту заключается 40% всех браков, а до трёхлетнего юбилея доживает всего половина из них. То есть даже если девушка прогнула тебя на марш Мендельсона, у вас не так и много шансов на счастье вдвоём. Не говоря уж о неприятном осадки на всю жизнь и о понятном недоверии к подруге с твоей стороны. Впрочем, об этом женщины никогда не думают. Они легкомысленны и надеются только на лучшее. Если она пошла на этот рискованный шаг, значит, она всё продумала и готова к нему. В попытке заорканить тебя, она готова рискнуть своим здоровьем и вашими отношениями. Знаешь, такое безрассудство даже достойно некоторого уважения. Тебе же суждено быть жертвой вне зависимости от того, какое решение ты выберешь. Различные международные организации по защите прав мужчин существуют и такие. Совершенно справедливо рассматривают такую ситуацию, как принуждение к нежелательному отцовству. То, что мужчина в современном мире постепенно превращается в дискриминируемое по многим позициям существо, увы уже не нужно и доказывать. И если подруга ставит тебе перед фактом своей беременности, значит, следующим шагом будет принуждение тебя или к отцовству. и женитьбе или к отцовству и элементам. Что это как неявная дискриминация по половому признаку? Ведь в данной ситуации ты лишен права распоряжаться своей судьбой. Тебе приходится подчиниться внешнему давлению, причем часто подкрепленному законодательно. Интересно, что даже деятельницы феминистических организаций не поддерживают такую ситуацию, правда, по своим соображениям. Если женщина принимает одностороннее решение сохранить беременность, а биологический отец нет, он не должен быть ответственен в течение 21 года обеспечивать материальную поддержку. Самостоятельные женщины, принимающие независимые решения относительно их жизни, не должны ожидать, что мужчины будут финансировать их выбор. Карен Де Кроу, экс-президент Национальной организации женщин США. Впрочем, это только частное мнение, и то за океаном, где на самом деле мужчина зажат в еще более жесткие рамки, чем у нас. На практике все гораздо хуже. Глава 11, подраздел 11, пункт 8. Так что же делать? Итак, если залет произошел, и ты не хочешь рассматривать вариант с женитьбой, то остаются два выхода. Первый, в течение десятилетий финансово с помощью системы взымания алиментов обеспечивать односторонний выбор женщины. Не напрягайся так, ведь это же всё-таки твой ребёнок. Ну или ты, по крайней мере, надеешься, что твой. Хм. Второй, убедить её в необходимости сделать аборт. Первый вариант безвозвратно изменит твою судьбу и в любом случае на всю жизнь оставит отпечаток на твоей психике. Женщина об этом думать не будет и жалеть тебя не станет. Наоборот, ты станешь её врагом и жупилом для твоего ребёнка. Тебя будет ненавидеть всё окружающее женщину микросообщество. К тому же, скорее всего, тебя будет грызть совесть и вообще, клёва тебе не будет, точно. И в итоге никто не упрекнёт женщину в том, что она залетела, хотя в принципе, это как раз её проблема. Женщин, на которых действительно не хотят рожать, не рожают, да и беременют крайне редко. Тем более при современном высочайшем уровне контрацепции, многообразии и доступности противозачаточных средств, легальности, безопасности и относительной дешевизне операций по прерыванию беременности. Но это всё другая тема. В любом случае, при виде матери-одиночки все единодушно осуждают отсутствующего отца, и сами матери-одиночки делают всё, чтобы сформировать и поддержать это крайне удобное и выгодное для них мнение. Виноват во всём и всегда будешь ты, всю жизнь. Именно ты будешь платить и расплачиваться, и при этом именно ты будешь считаться подлецом и негодяем. И никто никогда не узнает, как обстояло дело с зачатием на самом деле. И более того, твой ли это ребёнок вообще? Кстати, не помешает после рождения ребёнка уточнить истинность твоего отцовства. На всякий случай. ДНК-анализ сейчас провести не проблема. В США по итогам тестов ДНК каждый третий ребёнок в итоге оказывался не родным для его официального отца. На интригующем вопросе «А кто же папа?» у пиндосов даже раскрутилось нехилое шоу. Называлось оно «Море», и его фишкой было проведение ДНК-тестов и поиск настоящего отца-ребенка, приглашенный на шоу «Дамочки». Матери составляли список мужчин, которые теоретически могли бы быть отцами младенцев, а программа помогала им установить настоящего папашу и стрясти с несчастного алименты. Передача отличалась невероятной эмоциональностью. Подозреваемый обзывали детей и мам последними словами, а зрители, сравнивая фотографии детишек и мужчин, делали ставки на то, кто же из парней виноват. Случалось и совсем из ряда вон выходящее: по желанию одной матери на отцовство было проверено 11 мужчин, но ни один из них, как показал ДНК-тест, не был отцом её ребёнка. Всё ясно. Номер 1169. Ноябрь 2006 года. Нужны комментарии. Глава 11, подраздел 11, пункт 9. Я беременна. Женись на мне. Перед тем, как ты продолжишь чтение, я должен тебя предупредить, что рекомендации ниже даются жёсткие и довольно гнусные, поэтому их применение может быть оправдано только и исключительно в том случае, если ты уверен, что зальёт и в самом деле коварно подстроен. Итак, ты, в принципе, не собирался долго мутить с подругой и уж тем более жениться на ней. А она этого почему-то не понимает или не хочет понимать и делает отчаянную попытку зацепить тебя на крючок своей беременности. Не теряйся. Сразу же сообщи ей о том, что её план не прохиляет, причём сообщи это в максимально жёсткой форме, без слюней, без извинений, без крика и шума. От того, как ты поведёшь себя в первые минуты после приятного сообщения, зависит очень многое. Будь уверен, что женщина давно собиралась сообщить тебе эту новость. Долго все рассчитывала, выбирала ситуацию, время и настроение. Вероятно, ты услышишь эти слова в уютной обстановке, вечером или ночью, после приятно проведенного времени, может быть, после секса. Тем жестче должен быть контраст. Пусть женщина не думает, что застало тебя врасплох. Ты размяк от ее ласк, и теперь из тебя можно вить веревки. В принципе, переходи на жесткую манеру разговора. Помни, над тобой нависла серьёзнейшая угроза, и чтобы справиться с ней, тебе необходимо собраться. Конечно, тебя спасёт только согласие твоей подружки на борт. Скорее всего, сразу подруга не сдастся, и тебе придётся привести определённую работу по психологическому воздействию. Сообщи женщине, что её беременность ломает все твои планы, но не строй иллюзий, что она поймёт тебя, на твои планы подруги на체хать. У неё есть свои Наотрез откажись обсуждать вопрос женитьбы. Объясни, что ситуация тупиковая. Сразу же предложи оплатить аборт. В крайнем случае признайся, что ты уже женат или что у тебя всё это время была ещё одна подруга, и вы неделю назад подали с ней заявление в ЗАГС. Это отличный способ. По своей подлости примерно равны её подстроенной беременности. Возможно, тебе даже станут угрожать родителями, старшими братьями, друзьями, бандитами и тому подобное. В этих случаях ни вдумывайся, пугаться, исчезать или скрываться. Если уж разговор переходит на такой уровень, просто уходи, не говоря ни слова, а потом по телефону можешь сообщить, что готов подать в милицию заявление, что тебе угрожают. Пусть подруга видит, что ты готов пойти на любые меры, чтобы оградить свою жизнь и свободу от посягательств. А что речь идет именно о твоей жизни и свободе, ты даже не сомневайся. Если ты уступишь, поломаешь себе первое и потеряешь второе. Поэтому принимай решения быстро и выполняй их жестко. Если есть возможность, ищи поддержки там, где можешь ее получить. У родителей, у друзей, у других подружек. Не скрывай проблему от своих близких. Конечно, если ты уверен, что они окажутся на твоей стороне. Ничего особенно нового и страшного с тобой не происходит. Скорее всего, твой отец или дядька тоже проходили через подобные ситуации. Поговори и посоветуйся с ними. Как это ни ужасно звучит, но из такой ситуации для тебя есть только один приемлемый выход убедить подругу сделать аборт, даже если она на это не настроена. И старайся не упустить время, аборты лучше делать на ранней стадии. Тебе будет сложно, но сам нарвался. решай проблему и потом уже не предоставляй этой даме никаких шансов в ваших отношениях. Ведь если тебя подставили один раз, подставит и во второй, и скорее всего, ещё не раз подставит и в дальнейшем. Но вообще лучше не попадать в такие ситуации, это понятно. Поэтому будь осторожен. Твоя задача не стать папой, если только ты этого не хочешь сам. Глава 11, подраздел 11, пункт 10. Как не стать папой? У нас будет ребёнок. Ты слышишь эти выбивающие тебя из седла слова неожиданно и в самый неподходящий момент. Даже если вы женаты. А уж если нет, значит тебя просто подловили, совершенно по-женски, подло и почти без вариантов к отступлению. Считается, что мужчина дискриминирован в отношении прерывания нежелательной для него беременности. Типа, сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна. Ведь очень распространены случаи, особенно в наше время, когда женщина хочет забеременеть, хочет получить ребенка и делает все, что ей для этого нужно. Мужчина действительно выступает в таких случаях просто как донор спермы, причем порою даже не зная об этом. И его согласие никто не спрашивает. А окончательное решение о прерывании беременности остается исключительно за женщиной, и мужик, грызя от отчаяния собственные локти, с тоской подчиняется ее решению. Но знаешь что, при всей правдивости нарисованной картины, я думаю, что она не совсем верна. На самом деле мужчина тоже имеет возможность прервать нежелательную беременность, причём с меньшими затратами, потерями для бюджета и здоровья, без скандалов, истерик и неприятных разговоров. Собственно, прервать ещё до её возникновения, просто не вбрасывая своё семя в женщину. За всю историю человечества забеременеть без этого удалось только Деве Марии. И, наверное, при всём богатстве выбора, лучшим способом для этого был и остаётся старый добрый презерватив со спермицидной смазкой. Я знаю, этого браться никто не любит, но он самый надёжный защитник твоего и её душевного спокойствия. В конце концов, из трёх вариантов сексуальных отношений презерватив необходим только для одного, так что можно и смириться, ведь всегда остаётся ряд форм традиционного а также чего уж там и нетрадиционного, секса, от которого не беременеют. Знаешь, наверное, классическое определение слова «разврат»? Раз в рот, раз в зад. То-то. Хм. Глава 11, подраздел 11, пункт 11. Изделие номер 3. «Только не вздумай полагаться в вопросах использования презервативов на женщину». Как ни странно, хотя именно они более подвержены риску всяких неприятных заболеваний, и именно женщины беременеют, а не мы, но почему-то практически все девочки искренне уверены, что презерватив это твоя обязанность. Да и не разубеждай их, в конце концов стоит презервативы недорого, а будешь ими пренебрегать, может выйти тебе дороже. В отношении с постоянной подружкой, если эти отношения длительные, а подруга явно имеет на тебя виды и не против сделать тебя папой, всегда используй свои презервативы. Приноси их с собой и старайся надевать сам. Тогда у тебя будет гарантия, что презерватив останется целым. Дело в том, что подруга может специально для тебя припасти презерватив с нарушенной целостностью или может нарочно нарушить его ногтком, когда любезно надевает на член. Вспомни про подстроенную беременность. а поврежденные презервативы легко рвутся во время фрикции, и ты не успеешь оглянуться, как станешь счастливым отцом. Не думай, что это паранойя. В своем желании захомутать мужчину, женщина может пойти на любую хитрость, низость или подлость. Вспомни о том, что ты читал по поводу мифов о них, и не расслабляйся. Многие лучшие попадались на испытанные веками женские уловки. Например, женщина может взять сперму из использованного презерватива и ввести её в себя. Может сказать тебе, что поставила спираль, модное противозачаточное устройство, но это окажется ложью. Может предупредить, что пьёт противозачаточные таблетки. Вообще-то это один из самых надёжных способов. Но как ты проверишь, правда ли это? В общем, будь начеку не только при случайных контактах, но и при длительных отношениях с постоянной партнёршей. А в последнем случае будь особенно внимателен, несмотря на то, что именно длительные отношения как раз и расслабляют. Смотри сам, конечно, но учти, стать или не стать папой, в конечном счёте зависит только и исключительно от тебя. И я повторю ещё раз, особо доверять женщине в отношении контрацепции нельзя. Как писал Ницше, именно в вопросах зачатия женщина забывает про эмоциональность и оценивает всё исключительно головой, а мужчина расслабляется и, забыв про мозги, начинает думать сердцем. Ну и ещё хоботом. Хм. Глава 11, подраздел 12. Ты не уделяешь мне достаточно внимания. Опять классика. Общее место. Это предьява может быть криком души, а может быть и капризом. Второе намного вероятнее, потому что умная женщина никогда не станет выяснять отношения таким образом. Но умных женщин в большом современном городе можно пересчитать по пальцам, и то большинство из них окажутся приезжими. Для начала прикинь, как часто ты в принципе проводишь время со своей женщиной, причём не только в постели. Секс для дамы, как ты уже знаешь, далеко не на первом месте. Поэтому для того, чтобы она считала ваши отношения полноценными, нужно выгуливать её, появляться с ней на людях примерно в соотношении один к одному с сексуальными забавами. Хотя вообще-то и тут возможны варианты. Внимание, которое женщина от тебя требует, на самом деле заключается в том количестве информации, что она получает, иди рядом с тобой под ручку. То есть поход в кино или театр, пикник или прогулка по бульвару в стиле «себя показать и людей посмотреть» — это и есть то самое внимание, которое женщина хочет от тебя получить, даже если ты не скажешь ей за всю прогулку ни одного комплимента. Может быть и иначе. В ваших отношениях слишком много слов и мало дела. Прогулки прогулками, но интимных отношений она тоже желает, причём именно с тобой, на что и намекает так аккуратно. Так что за приведённой фразой может стоять одно из трёх значений: мы никуда не ходим, только трахаемся как зверьки; мы всё время гуляем и очень мало трахаемся; подари мне что-нибудь. А подарки отдельно, ведь твоё внимание к женщине может быть выражено и опосредованно. И если ты подкинешь подружке какую-нибудь приятную и красивую вещицу, то при взгляде на неё или при пользовании ею женщина будет вспоминать тебя и ваши отношения. Вот типа почти что и повидались. Хм. Так что лучше дарить что-нибудь из украшений. С помощью этих цацок женщина может хвастаться тобой перед подружками. А эти серьги мне мой подарил. Такая похвала очень возвышает женщину в своих глазах и доказывает ей и всем окружающим, что ты, ну, очень внимательный перец. Либо можешь подогнать что-нибудь полезное, что постоянно будет у неё под рукой: сумочку, косметичку, часики. Это всё с той же целью. Твой подарок будет твоим полномочным представителем в деле оказания внимания. Но вообще-то не забывай и то, что ты никогда не сможешь уделять ей столько внимания, чтобы это её удовлетворило. Чем больше ты будешь давать, тем больше будут с тебя требовать. Она, как я уже говорил, хочет тебе всего, целиком и полностью, с сапогами и подташками. Причём хочет не в том смысле, чтобы ты неотлучно находился при ней, как раз нет. Это ей вовсе не нужно. Она хочет внимания. Она хочет убедиться, что ты ею сильно заинтересован, потому что в таком случае её самооценка повышается, и манипулировать тобой становится легче. Так что внимание вниманием, но старайся, чтобы тебе немного не хватало, не перекармливая её своим обществом и знаками внимания. Пусть она всегда будет чуть сомневаться в том, что нужна тебе. Такое сомнение хороший сдерживающий фактор для хамоватой женской натуры, не дающий ей пойти в разнос. Глава 11, подраздел 13. Кажется, ты мне изменяешь. О, дружище, я вижу, ты даром времени не терял. И если этот вопрос был задан, надеюсь, что твоя подруга не ошиблась. Я уже не раз говорил, что иметь только одну постоянную женщину неразумно, крайне негативно влияет на твою психику и на отношения с дамами тоже. Но не все дамы это понимают. Не все готовы это принять и смотреть на подобную ситуацию сквозь свои прелестные пальчики. Так что если тебе задают такой вопрос, значит твоя подруга тебя попалила. Слово кажется в произнесённой фразе присутствует чисто для того, чтобы дать тебе шанс всё опровергнуть, чтобы вы могли продолжить отношения дальше. Но ну, а если подруга не настроена тебя прощать и ведёт дело к разрыву, она не будет кидать тебе такой палочки выручалочки. Итак, понимая это как какая-то сволочь, я так тебе верила, а все вы мужики вот такие. ии сни, от тебя ждут отмазок и опровержений. Ну, как умело отмазываться, читай в главе О безусловной пользе вранья. А как изменять и не запаливаться, в следующей главе, в разделе Правила грамотной измены. Прочитай внимательно и не наглей в дальнейшем. Ведь если женщина в состоянии принять тебя таким, какой ты есть, то она не станет поднимать вопросы об измене. Ну или если уж поднимет, значит ты совсем уже сорвался, а это тоже неверно. И если ты дорожишь своей подругой, то побереги её чувства. Глава 11, подраздел 14. Мы уже столько времени вместе, давай поженимся. Ого-го, дружище, да тебя, кажись, собираются на себе женить. Это один из самых симпатичных и трогательных моментов в развитии отношений, скажу тебе. Если смотреть со стороны на рыльце пацана, которому предложили: "Давай поженимся", то даже не решишь сразу, смеяться или плакать. хуже выглядит только лицо скряпастижного отца, которому только что сообщили об этом. Итак, до сих пор всё было здорово, никаких особенных взаимных обязательств, классный секс, отличное отношение и всё такое. Возможно, вы даже уже какое-то время живёте вместе, и твоя подружка за глаза с гордостью называет тебя гражданским мужем. И всё вроде бы ништяк, и лично тебя всё вроде бы устраивает, но вот подружка почему-то ставит вопрос ребром. Я рискну показаться занудой, но еще раз повторю, ты должен быть к этому готов заранее. Надеюсь, ты с самого начала не пребывал в иллюзиях, что все это время подруга потратила на тебя просто так. Ничего они не делают просто так. Это ты можешь себе позволить просто жить и просто радоваться жизни. Как минимум лет до 30 тебе никто и слова не скажет. У девушек же в башке постоянно тикают часики. Пора замуж, пора замуж. Время уходит, пора устраивать личную жизнь. тик-так, тик-так. Ну а это реально грузит. Не веришь? Послушай композицию Time легендарных Pink Floyd. Только в наушниках послушай, чтобы пробрало. Вот, догнал, а у них это почти постоянно. Ну лет с 18-ти уж точно. Уж замушь не втерпёшь и всё такое. Крышняк и съезжает потихонечку. Ясно. Поэтому если подруга тусит с тобой, то можешь быть уверенным, она преследует как минимум три цели. Первая привести время Но это само собой, это даже можно не учитывать. Второе прощупать тебя на вшивость, то есть поближе присмотреться, подходишь ли ты на роль её мужа, заодно разобравшись со своими собственными чувствами. Третье и, конечно, привязать тебя к себе получше. Так что всё то время, пока ты довольный собой просто бегал на свиданки, тебя пристально изучали, твою толерантность, твою управляемость, твоё отношение к жизни и к самой подруге. И как только изучение в целом было закончено и появилась уверенность, что да, нужно брать, вот тогда тебе и сделали предложение. Хотя возможны и различные совсем уж детские варианты. Например, подруге просто хочется замуж, потому что это сразу изменит её статус, или потому что хочется слинять от роддоков, или потому что ты симпатичный и обеспеченный, а значит, дай тебя лучше на законных основаниях. Или просто потому, что все подруги уже замуж по выскокивали, а ей завидно. Но это неважно. Предложение получено. Пусть оно не будет для тебя сюрпризом. Заранее, примерно после полугода тесного общения, уже готовься к тому, что в самый неподходящий момент тебя будут брать на понт. И, конечно, к этому вопросу ты должен быть готов как пионер. Дорогой, я хочу свадьбу. Да, милая, конечно, давай поженимся. Да пошутил я, пошутил, успокойся, брателла, не нервничай, пошутил я, больше не буду. Да. Так вот, девица говорит: "Я хочу свадьбу". Это самая распространённая женская стратегия. Если девушка уверена, что достаточно хорошо тебя приручила в плане психологической зависимости, секса, а если вы живёте вместе то и быта, то, то за этим вопросом стоит явное недосказанное. А если не хочешь свадьбу, давай расставаться. Удивительно, но в большинстве случаев это работает. Несчастные парни, боясь оказаться брошенными, немедленно отказываются от своего права голоса и идут на поводу предложенного им решения. Несчастные глупцы, жалеть их мы не будем, а вот возможные варианты действий рассмотрим с присущей мне тщательностью. Глава 11, подраздел 14, пункт 1. Женюсь. Какие могут быть игрушки? Даже если ты не против свадьбы, ни в коем случае не соглашайся на дурацкое предложение подруги прямо здесь и сейчас. Если ты сделаешь такую глупость, то моментально потеряешь значительную часть уважения и своего веса в глазах подружки, начнёшь восприниматься ей как тряпка и подкоблучник, а она решит, что в вашей паре именно она главнее, и даже если это вовсе не так, последствия этого её решения ты почувствуешь на своей шкурке ещё не раз. Ведь на самом-то деле это именно ты должен решать, жениться вам или нет, и когда это делать. Предложение руки и сердца – прерогатива мужская. А ты же мужик, блин. И если подруга хочет тебя опередить с твоим решением или подтолкнуть тебя к нему, значит, либо она слишком ягозливая, либо не считает тебя в состоянии самостоятельно сделать это самое предложение. И то и другое тебе совсем не нужно, и тем более зачем начинать семейную жизнь с изначальной уступки права на серьёзное решение женщине, чтобы она потом совсем села тебе на голову. Но раз уж ты упустил инициативу, тебе нужно взять её обратно в свои руки и, конечно, использовать ситуацию, чтобы извлечь для себя максимальную пользу. Для начала скажи, что ты сам давно думаешь об этом и как раз искал повода поговорить. Это даст тебе возможность не выглядеть идиотом и не подать вида, что тебя застали врасплох. Женщина, в принципе, не должна отдавать тебе отчёт, что сделала что-то для тебя неожиданное. То есть она, конечно, может, но вот знать об этом ей совершенно не обязательно. Затем сообщи, что ты очень даже за свадьбу, но считаешь, что ещё рановато. что вам нужно присмотреться друг к другу более внимательно, исходя уже из критериев совместной жизни, что вам нужно на эту тему ещё многое обсудить и определить некоторые принципиальные вещи. И, конечно, уточни, готова ли она уже заниматься домашним хозяйством и стирать твои носки. О, носки, носки, носки. Этот женский фетиш. Обязательно спроси её про стирку носков. Это один из серьёзнейших показателей отношения женщины к мужчине. Затем предупреди, что ты тяжёлый в быту человек и вообще личность спорная. В принципе, припиши себе побольше негативных черт. Это даст тебе необходимое пространство для манёвра в дальнейшей семейной жизни. Лучше всего, если ты сразу предупредишь подругу обо всех своих слабостях и привычках, которым ты не намерен изменять, став семейным человеком. Ну, типа, что ты храпишь во сне, любишь покурить гидропонику, не гарантируешь верности, а под Новый год с друзьями всегда ходишь в баню. И, конечно, чтобы не сильно напугать девочку, все-таки ты собираешься на ней жениться, перемежай свои страшилки с заверениями в любви и помахивай у нее перед носом своим согласием сыграть свадьбу. Дело в том, что если подруга вышла на тебя с предложением пожениться, значит, в целом, она уже уверена, что ты тот, кто ей нужен. Ясно, она всё уже взвесила и заинтересована в тебе. Лучшего момента для того, чтобы попытаться захватить себе побольше привилегий, у тебя не будет. Не жди скорой капитуляции противника, но потому и предлагай взять тайм-аут. И не беспокойся. За время тайм-аута ты сам сможешь всё ещё раз взвесить, а подруга всё равно наверняка согласится у честь твои предупреждения. Посоветуется с подругами, с мамой и тому подобное и самоуверенно решит, что главное замуж, а там-то она тебя уже понемногу перевоспитает. Женщины, несмотря на все свои комплексы, довольно самоуверенная публика, поэтому решение всех возможных проблем будет отложено на после свадьбы. Таким образом, ты прячешь в рукав некоторые козыри, которые тебе очень, кстати, придутся в дальнейшем, а подругу вынуждаешь заранее согласиться с тем, что ты имеешь право на какие-то вольности, что в семейной жизни, поверь мне, не помешает. Глава 11, подраздел 14, пункт 2. Посылаю я ихнах с этой просьбой не суразной. Но ежели ты до сих пор сам не поднял вопрос о свадьбе, то вероятнее всего, она тебе не впилась. И в самом деле подумать только, зачем тебе свадьба? Эта женщины, выскочив замуж лет в 20, получают солидный статус замужней женщины, чувство уверенности в завтрашнем дне, моральную и материальную поддержку, постоянный безопасный секс, который причём должен быть предоставлен чуть ли не в обязательном порядке. И всего-то на всего берут на себя обязанность кормить тебя соевыми клинскими котлетами, с разогревом которых ты до сих пор отлично и сам справлялся. А ты со своей стороны теряешь своё положение молодого неженатого, свободу выбора и передвижения, будешь вынужден ограничить свои контакты с друзьями и обществом, отказаться от сексуального раздобразия, отдавать свои кровные деньги и при этом ещё терпеть постоянные попрёки и ссоры. И даже носки тебе хрен постирают без скандала. Нет, ты, конечно, женишься. Но это будет годам к тридцати. И женой твоей будет девочка лет на пять-десять младше, уважающая тебя, любящая и послушная. А сейчас? Нет, спасибо. Короче, если ты на тысячу и один процент не уверен, что хочешь жить с той подругой, что намекает тебе насчет свадьбы, так ей и скажи. Честно и открыто, как подобает мужчине. Дорогая, я не планировал на тебе жениться. Извини. Не нужно жалеть её, она же тебя не жалеет, стремясь связать по рукам, ногам яйцам. Если ты начнёшь миндальничить или показывать неуверенность, в тебя вгрызутся похлещи алтайского клеща, и сам не заметишь, как сгоряна пьёшься на собственной свадьбе. На твой чётки и суровый ответ скорее всего последуют классические женские уловки: слёзы, вопли, визги: "Я столько для тебя сделала, я потратила на тебя столько времени, я так тебя люблю, а ты, а ты!" И ничком на постель, рыдать в подушку. Можешь погладить по головке и предложить остаться друзьями. Имеешь право, особенно если припомнить, сколько раз тебе самому девицы предлагали такое. Если твоя дама более сурова, то она просто предложит тебе всё обдумать и принять решение на свежую голову, после чего применит хорошо отрепетированную тактику обидки. Ты, наверное, помнишь ещё этот любимейший женский приём: обижаться по пустякам, заставлять мужчину чувствовать себя виноватым и затем добиваться чего-нибудь нужного для себя. Так и в этом варианте подруга исчезнет, обидевшись, что ты такой неблагодарный, не оценил её, такую распрекрасную и единственную, но на самом деле будет ждать твоего согласия, и тем больше будет уверена в твоём появлении с повинной головой под мышкой, чем в более сильной зависимости ты от неё находишься, от её секса, её моральной поддержки, её борщей и пирожков. Мораль проста: не впадай в зависимость ни от чего и ни от кого, особенно от женщин. Глава 11, подраздел 15. С меня довольно. Я ухожу. Ты не уходила, но ушла, но ушла, но ушла. Вот и спасибо. Группа чердак офицера. Всё, ты подостал-то её. К такому повороту ты должен быть готов с самого начала. Завязывая отношения с женщиной, лучше заранее определить для себя, как далеко ты собираешься зайти в отношениях с ней, и в процессе этих самых отношений отдавать себе отчёт, насколько сильно ты к подруге привязался, насколько тяжело будет тебе её потерять и тому подобное. Если подруга тебя очень сильно зацепила, наверное, стоит попытаться посильнее привязать её к себе, используя все известные тебе методы манипуляции, но по возможности не давая понять, что ты ею по-настоящему дорожишь. Часто бывает и так, что сообщая о своём уходе, подруга просто берёт тебя на понт, играет в банк, чтобы раз и навсегда выяснить, как хорошо ты к ней относишься. Поэтому, если тебе в принципе всё равно, уйдёт она или нет, то пусть уходит. Если же ты хочешь, чтобы она осталась, попроси её об этом. Не унижайся, не падай на колени, просто попроси. Ты сразу увидишь, насколько сильна её привязанность и хочет ли она уходить на самом деле. Даже если все-таки уйдет, то выдержи небольшую паузу и проси о встрече, на которой предложи помириться. Не пойдет на это, сделай еще одну паузу, но побольше, не менее недели. И снова звони, я по тебе скучаю и тому подобное. Если она не уперлась рогом, то ты ее в итоге прогнешь. После расставания женщины обычно чувствуют себя еще хуже, чем мы. Конечно, если между вами действительно что-то было. Но ну, а если ты не очень-то и печалишься о потере бойца, но всё-таки тебе слегка не по себе, то не суетись и не прогибайся под дамские капризы. Ушла прекрасно, она только очистила место для кого-то ещё, кто будет не такой сложный. Ты один, а их много. Как правильно расставаться, ты можешь прочитать в разделе Как слить подругу, но лучший выход из ситуации, как я уже говорил не раз это не ставить все бабки на одну лошадь. Если ты замкнёшь все концы на одну разъединственную женщину, ты пропал. Она это быстро заметит и станет вить из тебя верёвки, а ты будешь терпеть, как бы хреново тебе ни приходилось. Кстати, и шантажировать тебя своим уходом ей будет гораздо проще. Так что пусть у тебя в запасе всегда будут: первое ещё одно местечко, куда можно уйти. Второе ещё одна подруга, с которой можно спать. Третье и ещё один человек, с которым можно беседовать. И никогда не иди у женщины на поводу, особо ей не доверяй и в принципе относись к отношениям с ней проще. Исходи из того, что ты никому ничем не обязан. Просто живи и радуйся.